Глава сорок «После такой истории некоторые кланы могут сами уйти к змею», заметила Кошкина. Я кивнул. «Мне он совсем не нравится, но с Альтивуми действительно нужно что-то делать. Вы уверены, что это не была инсценировка?» «С кучей трупов с обеих сторон едва не погибшим змеем», хмыкнул я. «Вот это едва и смущает». «Хм», пробормотал я момент действительно немного странный. Почему его не убило тем взрывом? Хотя, видимо, просто повезло. Ранение было настоящим. Что я и произнес вслух. «Может быть», — пробормотала говорящая с духами. «И все же я не уверена, что остальным следует об этом сообщать. По крайней мере, пока что. Пока мы не уверены в их реакции». «Подготовительную работу провести было бы неплохо», — согласился я. «Полагаю, ваши видения были именно про Альтивов, а не про Змея. Хотя это связано». Ведьма кемнула я нашла его неожиданно сообщила куалона убийцу дурью старшего похоже мне предстоит взять на совесть еще одно грязное дело вздохнул я я не стал расспрашивать как именно кэти удалось это выяснить но смерть отца снегурочки похоже, была результатом случайности случайной встречи если точнее дурью старший проворачивал что то чтобы про его дочку все узнали что она не та которая нужна и соответственно на нее нет особого смысла охотиться но по пути со встречи вроде бы он даже встречался со змеем, чисто случайно столкнулся со старым врагом. Тот был вместе со свитой, а там уж то ли они поругались, то ли хватило просто прежних отношений, но только сыщика положили на месте. Кэти сумела установить всех троих живых участников инцидента. Ни один из троих не был магом. Жизнь, блин. Можно пройти несколько войн, а потом споткнуться и сломать шею. В любом случае, сейчас нужно было решить, как быть. Я обещал Снегурочке помочь, и отказываться не собираюсь. Но мне это отчаянно не нравится. Я, блин, честный маг с честным кланом, а не мститель-киллер. Даже если это персональный тест на лояльность. Всегда в играх такое раздражало, когда дают два варианта действий. И оба плохие. При помощи автокарты похитить человека, не обладающего защитой со стороны изнанки, до да жути просто. Заявляю как человек, проделавший это трижды за одну ночь. Перемещение через изнанку дает много возможностей, а моя автокарта очень их расширяет. Оживление предмета тоже полезно, хотя и в другом плане. Наручные часы босса не оставили сомнений в виновности троицы, но даже так мне это не нравилось. Жалко, убийц мне не было, не хотелось пачкать руки. Да и снегурочка. Она же девушка, а не палач. В общем, не стану врать, что ощущал категорическое неприятие, но мне это не нравилось. Заставить их во всем сознаться в полиции, что ли? Не уверен, что это устроит дурью, да и других проблем много, включая возможное внимание церкви. В общем, даже не знаю. Хотя это даже может быть выгодно». «Ну, я выполнил обещание», — осведомился я у Снегурочки. «Убийцы твоего отца найдены». Девушка молча кивнула, не спуская взгляда, со связанной бессознательной троицы. «В таком случае решать тебе, но выслушай сперва мое предложение». «Свежий воздух, новые горизонты и физические упражнения», – пробормотал я. «Как думаешь, Куалона, сколько они протянут?» «Думаю, долго», – отозвалась она. «У нашей принцессы пока не так много ресурсов, чтобы впустую переводить рабов». «Новую встречу змей назначил звонком на мой смартфон, блин». И чего я только заморачивался с покупкой одноразовой мобилы. Впрочем, она все равно пошла на новую способность. «Думаю, я нашел способ остановить войну», — сообщил мне Змей. Прямо так, без предисловия. Он назначил встречу в обычном ресторане, и, судя по тому, что показывало изучение, посетители даже не были его людьми, во всяком случае не были в его клане, и даже не были магами. Я сел за столик. «Это хорошо, но какой именно? И при тут я?» «Ну, я заметил, что кое-что из твоих способностей не рассеивается их волнами», — сообщил он, «так что хочу завербовать тебя на опасную миссию». «Я не люблю опасности, так что предпочту воздержаться», — отозвался я. «Тогда я возобновлю контракт на твою голову», — ухмыльнулся Мак. «Я знаю, я ***». «По крайней мере, выслушаю, чтобы понять, что выгоднее», — вздохнул я. План змея был прост и логичен в теории, но чрезвычайно сложен и опасен на практике. «Враг моего врага – мой друг». Так что почему бы не заключить союз с врагами той стороны альтивского общества, которое засылает к нам боевиков? Возможно, даже это единственно верный выход из положения. Но об их мире почти нет информации, а сопряжение, похоже, контролируют силы церкви. Пробиться через вражеские силы, пройти по неведомым землям, выйти на правительство и договориться с ним. Тянет, если не на самоубийственную миссию, то на героический подвиг. Змей обещал собрать элитный отряд из лучших профи со всего мира, и не только магов, но все же уровень сложности этого квеста остается слишком высоким. Заплатить он, к слову, тоже обещал, так что это не просто на общественных началах. Я сидел, глубоко задумавшись, и автоматически потягивал кофе. Как ни крути, достоинства и недостатки ровненько уравновешивают друг дружку. «Я подумаю», — сообщил я змею. «Думай», — кивнул тот все равно потребуется время на подготовку адье сам его привет свет да или нет о чем то удивилась девочка просто ответь да или нет ну